Будучи на Чукотке, я не без удивления узнал, что при Екатерине II чукчи были самым свирепым северным народом. Убивали пришлых безжалостно. А не без удивления я это воспринял потому, что в Москве не раз слышал сказки о миролюбии северных народов. А в кино начальник Чукотки наблюдал трогательный момент как Чукча не может выстрелить в белогвардейца, потому что в людей стрелять нельзя. Доброта дикарей не более, чем сказки. Даже пигмеи, которые ныне всеми умилительно описываются, как добродушные обитатели Гивеи, африканского леса, живущие в согласии с природой, когда-то убивали первых английских гигантей, экспедиционеров пачками при помощи своих отравленных стрел. До половины экспедиций теряли английские профессора, исследователи африканского леса. Африканское племя карамаджонгов до сих пор считается одним из самых свирепых в Африке. Про карамаджонгов я вспомнил только потому, что в отличие от кротышек пигмеев Они отличаются завидным ростом, за 2 м. Со своими врагами, племенами Пукат и Таркана, карамаджонги ведут войну не на жизнь, а на смерть. Когда к этим дикарям в начале-середине 20 века попало огнестрельное оружие, они выбили вокруг своих поселений почти всю живность и принялись вплотную за врагов Сегодняшняя Африка является уникальным экспериментальным континентом, где в руки людей с дикарским менталитетом попало современное стрелковое оружие. Ныне почти вся Африка представляет собой нетерпимо воюющие друг с другом племена, и пока они друг друга не вырежут, не успокоятся. Будьте уверены, Дикарей паиник никогда не было. А если и случались такие на историческое мгновение, их моментально стирали с лица планеты более агрессивные соседи. Сегодня исследователи и многочисленные киногруппы снимают фильмы про те дикие племена, куда их пускают, то есть в племена чуть-чуть попривыкшие к белым людям племена, присмиревшие, убедившиеся в инструментальном могуществе и полезности белого человека, которого трудно безнаказанно убить, но у которого зато можно клянчить железные ножи и стеклянные бусы. Детское сознание дикаря это хорошо усвоило. Но если не дай бог вы со своей съёмочной группой попадёте в самые глухие амазонские дебри, где корям, которые со стеклянными бусами и пулями не сталкивались, башку отрежут моментом и фамилии не спросят. Дикарис. Даже в документальных фильмах про злых карамаджонгов мы видим уже совсем не тех карамаджонгов, что были ещё полвека назад. И хотя племя называется по-прежнему дикие собаки, так переводится название Карамаджонги. Теперь эти собаки уже вовсе не так дики. Кстати, о названиях. Уличные подростковые банды Нью-Йорка, партизанские отряды каких-нибудь полуголых повстанцев и прочие людские стаи любят самоназываться похожим образом дикие псы и прочее. Это говорит о том, что психология участников уличных банд недалеко ушла от психологии дикарей. Они жестоки, инфантильны и, как все дети, понимают только силу. Почему же часть интеллигенции так истово молится, но ушедший золотой век, но добродушных дикарей? Комплексы Ньюстроенность в нашем мире. Инфанты не могут ориентироваться в современном гибком, морально релятивистском мире и потому ностальгируют по миру другому, простому, где сразу ясно, кто друг, а кто враг. Отсюда же любовь взрослых, но психологически незрелых людей к сказкам типа толкиновских Отсюда же крики о падении морали и о том, что наш моральный мир катится в пропасть. Между тем, постоянные крики интеллигенции о всеобщем падении нравов и упадке морали есть первейший и благоприятнейший признак того, что с моралью и нравами в нашем обществе всё в порядке. Эти крики напряжённый нравственный вектор, задающий направление движения. И напротив, если все кругом словословят о том, что мораль в стране поднялась на недосягаемую высоту, бегите из такой страны, задрав штаны, пока к стенке не поставили. За что? Да мало ли? Например, за то, что не кричите, а не уклонном моральном росте.